Глава пятая. Инспектор Сиренак смотрел на отель Буди через солнечные очки. Фасад отеля казался ему нарисованным сепией, а ножки хорошенькой официантки, сновавшие между столиками, приобрели золотистый оттенок хорошо пропеченного круассана. «Окей, Сильвео, значит, ты еще раз проверишь, не осталось ли улик возле ручья». Знаю, основное уже отправили в лабораторию, слепки следов, камень, тело Морвали и прочее. Но мы могли что-то упустить. Не спрашивай меня, что именно, я сам не знаю. Просто сходи туда еще раз и все осмотри. Мостки, деревья, мост. Заодно поищи свидетелей. А мне придется нанести визит вдове Патрисии Морвале. Ничего не поделаешь. Тебе что-нибудь известно об этом самом же Роме Морвале? Да, Лора... Патрон... Сильвио Беновидиш извлек из-под стола папку. Серенак проводил глазами официантку. — Выпьешь что-нибудь? — Пастись, белое вино. — Нет, я ничего не буду. — Что, даже кофе не выпьешь? — Ничего, не беспокойтесь. Но голос Беновидиша выдавал колебания. — Ладно, чаю выпью. Лоренц Серенак поднял руку, подзывая официантку. — Мадемуазель, один чай и один бокал белого. «У вас есть гаяк?» Он повернулся к помощнику. «Неужели так трудно называть меня на «ты»?» «Сильвио, я что, намного тебя старше?» «Мы с тобой в одном звании. Если я четыре месяца возглавляю комиссариат Вернона, это еще не значит, что мне обязательно надо говорить вы. У нас на юге даже патрульные обращаются к комиссару на «ты». «А у нас на севере нет. У нас дела так быстро не делаются. Но вы не волнуйтесь, патрон, просто надо немного подождать». «Наверное, ты прав». Сейчас скажешь, что у меня должен пройти период акклиматизации. Но я ничего не могу с собой поделать. Меня прямо выворачивает, когда собственный зам называет меня патрон. Сильвио нервно сжимал пальцы, словно не решался перечить начальнику. Если хотите знать мое мнение, дело не в том, кто с севера, а кто с юга. Вот мой отец, например. Он сейчас на пенсии, а до этого всю жизнь строил дома. По всей стране. И не только во Франции, но и в Португалии. И хозяева всегда обращались к нему на «ты», а он всегда им говорил «вы», даже если они были моложе. Мне кажется, тут вся штука в том, что ты носишь. Костюм с галстуком или рабочий комбинезон? Руки у тебя какие? В маникюре или в смазке? Не знаю, понятно я говорю или нет? Лоренц Серенак распахнул кожаную куртку, надетую на серую майку. «Сильвео, где ты видишь галстук?» «Блин, мы оба с тобой инспекторы полиции!» Он громко рассмеялся. «Ну ладно. Сам, говоришь, надо подождать. Если честно, мне по душе твоя португальская скромность. Но вернемся к Марвалю. Что у нас есть?» Сильвио уставился в свои записи. «Жером Марваль, уроженец этой деревни, сумевший выбиться в люди. Его семья перебралась в Париж, когда он был ребенком. Марваль-старший тоже работал врачом» терапевтом, но не особенно разбогател. Довольно молодым Жером Марваль женился на некой Патрисии Широн. Им обоим тогда не было еще и двадцати пяти. Дальше начинается история его головокружительного успеха. Малыш Жером окончил медицинский факультет со специализацией по офтальмологии и вместе с пятью коллегами открыл кабинет в Аньере. «Тут умирает папаша Марваль», Сынок вложил полученные в наследство денежки в собственный кабинет офтальмологической хирургии в 16 округе Парижа. Если смотреть со стороны, то дела у него шли недурно. Насколько я понял, он считался виртуозом по удалению катаракты, то есть работал в основном с пожилым контингентом. Десять лет назад он решил вернуться в родные Пинаты и купил в вернее один из самых красивых домов, как раз между отелем Буди и церковью. «Дети есть?» Официантка принесла им заказ. Не успел Беновидиш открыть рот, чтобы продолжить рассказ, как Серенак сказал. Хорошенькая, а? И ножки, что надо. Инспектор Беновидиш пришел в явное замешательство. То ли вздохнуть с сожалением, то ли смущенно улыбнуться. э ну да. То есть, нет. То есть, я хочу сказать, нет. У Марвали не было детей. А врагов? Марваль вел довольно замкнутый образ жизни. В политику не ввязывался, ни в каких общественных комитетах не состоял. У него и друзей-то практически не было. Зато был... Подожди!» — перебил его Серенак и резко повернулся на стуле. «А вот и ты! Ну, привет!» Мимо ног Беновидиша под стол прокралось мохнатое существо. Он вздохнул, на сей раз совершенно искренне. Серенак принялся трепать Нептуна по холке. «Мой единственный свидетель», — приговаривал он. «Ну, здравствуй, Нептун». Пес явно отзывался на кличку. Помахивая хвостом, он задрал морду, красноречиво глядя на кусок сахара, лежавший на блюдце перед Сильвию. Серенак направил на пса указательный палец. «Веди себя хорошо. Договорились? Мы должны дослушать, что говорит инспектор Беновидиш. И для этого нам понадобится все наше терпение». «Сильвио, так на чем ты остановился?» Сильвио заглянул в свои записи и монотонным голосом продолжил. «У Рома Марваля было в жизни два увлечения. Он предавался им со всей страстью и посвящал им все свое свободное время. Серенак гладил Нептуна. Теплее. Так вот, две страсти. Если вкратце, то это живопись и женщины». В том, что касается живописи, мы, судя по всему, имеем дело с настоящим коллекционером, таким одаренным самоучкой, предпочитавшим, конечно, импрессионистов, что вполне объяснимо. Кроме того, у него была своего рода идея фикс. Я просто пересказываю, что услышал. Жером марваль мечтал приобрести картину Клода Моне. Но не абы какую. Он хотел кувшинки. Вот такой вот окулист. Серенак шепнул на ухо собаке. «Нифига себе!» — картину моны «Даже если бы он помог прозреть всем зажиточным дамочкам шестнадцатого округа, вряд ли заработанных денег хватило бы на кувшинке Моне». «Ну?» — он перевел взгляд на помощника. «Ты говорил про две страсти. Значит, на стороне орла у славного доктора морваля были картины импрессионистов? А что было на стороне решки? Бабы?» «Все это не более чем слухи. Хотя Марваль не слишком и прятался». Соседи и сотрудники в основном сочувствовали его жене Патрисии. Вышла замуж молодой, целиком материально зависела от мужа, следовательно, на развод надеяться не могла. Ей приходилось на все закрывать глаза. Ну, вы же понимаете, патрон. Серенак одним глотком опустошил свой бокал. «Если я патрон, то это и правда гаяк», — скривившись, ответил он. «Но я тебя отлично понял, Сильвео. И знаешь что?» Этот доктор начинает мне нравиться. Тебе удалось добыть пару-тройку имен? Его любовниц или мужей-рогоносцев, желательно с преступными наклонностями? Сильвео поставил на блюдце чашку чая. Нептун смотрел на него влажными глазами. Пока нет. Но в том, что касалось любовниц, у Жерома Марваля тоже был пунктик. Да ну, какая-нибудь неприступная красавица? Что-то в этом роде. Держитесь за стул, патрон. Это... Местная учительница. Говорят, первая красавица на деревне. И он вбил себе в голову, что должен добавить ее к списку своих трофеев. И? Больше я ничего не знаю. Это все, что мне удалось выяснить у его коллег, секретаршей и трех галеристов, с которыми он часто вел дела. Это, так сказать, версия самого марваля А учительница замужем. Да, и ее муж чрезвычайно ревнив. Серенак повернулся к Нептуну. — Видал? Нашему Сильвио палец в рот не клади. Это он только на вид, тормоз тормозом, а на самом деле гигант мысли. Он поднялся. Овчарка, словно ждала лишь сигнала, вылезла из-под стола и умчалась вперед по улице. — Значит так, Сильвио, отправляйся к Кручью, Надеюсь, ты прихватил сапоги и сеть. А я пойду выражать соболезнования вдове Марваля. Улица Клода Муне, 71. Я правильно запомнил? Правильно. Но вы не ошибетесь. Живерни — небольшая деревня. Здесь всего две длинные улицы, и они расположены параллельно одна другой. Первая, Клода тянется через всю деревню. Вторая — это шоссе Руа, дорога в ведении департамента. Она идет вдоль ручья. Между ними есть улочки, но маленькие прямые. Так что запутаться трудно. Мимо процокала каблучками хорошенькая официантка, направляясь с улицы Клода Моне к бару. На фоне стен гостиницы «Боди» кирпичи терракота, освещенные солнцем штакрозы, казались мазками пастели. Серенак решил, что эта картина ему нравится.